Однако я заметил на камине фотографию грудного ребенка в синей кожаной рамке. Мы некоторое время разглядывали его, задаваясь вопросами, кто это. Маленький брат, крестник, а может, сын? Неужели он женат? Он никогда не рассказывал нам о себе, о родителях. Не была ли эта фотография, оставшаяся в покинутой комнате, тайной нашего друга? А может быть и причиной его внезапного отъезда? Мы заперли двери флигеля и больше не говорили о Джерри. Узнав о существовании этого ребенка, мы без того проявили достаточную нескромность. Режи, кроткой и в то же время требовательный продолжал поглощать мое внимание, окружать меня заботами. А у меня все еще не хватало мужества сказать ему, что я не могу принимать всерьез разговор о жизни в Париже. Это значило бы порвать нашу странную помолвку, а я этого сделать не решалась. Однако все же придется. Такое положение не может длиться вечно. Меня связывало то, что он так нуждается во мне. А когда я замечала, как этот с виду такой сильный человек, умно и веско рассуждая, оборачивался ко мне, как бы ища поддержки, я бывала тронута, смущена и немножко горда. Мама сияла, однако была осторожна и не задавала вопросов. Она подолгу совещала с Режи, а так как ни один из них не представлял себе, что происходит во мне, считала, что все идет к лучшему. Папа, напротив, хмурился. У меня с ним не было серьезного разговора о Режи, однако он ведь не слепой, и мама, надо полагать, делилась с ним своими давнишними планами. Но я не нуждалась в подтверждениях, мне и так было ясно, что он их не очень одобряет, он не чувствовал особой неприязни к Режи, но видел в нем человека, который уведет меня из дома, из-под его крыла, и потому не мог его любить. Отъезд Режи был, наконец, назначен на завтрашнее утро. Он сообщил мне об этом после завтрака, когда папа отправился в конюшню, а мама куда-то вышла. Мы остались вдвоем в гостиной. Перед нами стоял поднос с пустыми кофейными чашками. Я взяла его, чтобы вынести, но Режи меня остановил. — Оставь, Дилетто. — Давай спокойно поговорим. Я опустила поднос и пошла за Режи к большому дивану, стоявшему напротив окна. Ему нравилось это место, он считал его подходящим для откровенных объяснений. Когда мы усели рядом, он попробовал привлечь меня к себе но, почувствовав мое сопротивление, отказался от своей попытки. Потому как он нервно закурил сигарету, я догадалась, что он собирается попросить меня о чем-то серьезном, но не совсем уверен в себе. Я ничего не делала, чтобы ему помочь. Мысль, что он может робеть передо мной, забавляла меня. Он вдруг прошептал, «Будь со мной поласковый, летто Я промолчала. «Завтра я уезжаю». В Париже меня ждут дела. Мое молчание не поощряло его, и он быстро проговорил. Я долго не мог решиться на отъезд, потому что боюсь тебя потерять. Значит, он более чуток, чем мне казалось. Он продолжал. Ты должна дать мне обещание, да-да, обещание выйти за меня замуж. Да ведь я уже дала его. Я в этом не очень уверен, Дилетта, дорогая. Я должен уехать, — повторяю, — боюсь, очень боюсь тебя потерять. Но я не могу обойтись без тебя. Ты мне необходим как воздух. В тебе моя сила, моя вера в будущее. Когда ты рядом, мне все легко, и, клянусь, со мной ты будешь счастлива. Я закрыла глаза. Мой критический ум или просто здравый смысл подсказывал мне, что его уверения несколько наигранны и что в этой игре он ловко пользуется своим обаянием. Я позволила ему притянуть меня к себе. Прижавшись щекой к моим волосам, он долго говорил, не помню уж о чем. Я словно слушала музыку, которая баюкала и опьяняла меня. Наконец он умолк, и его губы прижались к моим. У меня не возникло инстинктивного желания оттолкнуть его, чего он так опасался. Поцелуй его стал настойчивым, длительным. Я как будто погрузилась в неведомый мир, пьянящий, безумный. Наконец он отпустил меня.